Глава 31. Еще один сеанс гипноза. Часть первая. «Они собираются погрузить меня в гипноз», — мрачно сказала Алёшка. Ева его слушала невнимательно. Полностью погруженная в свои мысли, она пришла вернуть ключ. «Завтра», — добавил Алёшка. Ты веришь в эти штуки?» «А... не знаю». «Я нет». «Мало ли, чего я им на плиту под гипнозом. Не всему можно верить. Я не помню половины и не хочу вспоминать. Лженаука». «Что тебя беспокоит?» Рассеянно поинтересовалась Ева. «А ты не понимаешь?» Неожиданно рассердился Алешка. «Или тебе все равно?» «Послушай». До Евы наконец дошло, что происходит с парнем. «Я не хочу, чтобы копались в моей голове!» — перебил он. Взгляд беспокойный, под большими карими глазами залегли тени. «Не хочу переживать это заново!» «Послушай!» — повторила Ева, устыдившись собственного эгоизма. «Ты прости меня, тоже тут навалилось много всего». «А у тебя что?» «Такой едкой насмешки она от него никогда не слышала». Девушка вздохнула. «Не надо нам ссориться. Я представляю, каково тебе пришлось там. Столько пережить, и, конечно, ты напуган. Да, Ева, мне страшно. Представляешь? Мне очень страшно. Но зачем ты так? Я лишь к тому, что любой бы на твоем месте... Я не герой, Ева. Не эти бесстрашные гиды, с которыми ты привыкла общаться. Просто смотритель. Зачем ты пытаешься меня обидеть? В отделе рухляди. «Я ведь извинилась уже. Я... Любой бы на твоем месте был бы напуган!» Алешка отвернулся. «И не верю я, что выйдет польза!» Ева с сочувствием взяла его за руку, но он отдернул свою. «Ты ведь знаешь, Петропавел очень деликатен в таких вещах. Она улыбнулась, впервые поймав себя на том, что успокаивает его, как ребенка. Он не причинит тебе вреда. «Это необходимо и для тебя тоже, если убийца... Необходимо для всех!» Он посмотрел на нее, отрицательно помотал головой. «Мне ведь почти сразу досталось. Что я могу вспомнить?» Вид у него был очень несчастный. Ева все-таки взяла его за руку. «Меня не пустят на гипноз, но я буду ждать тебя здесь. Просто чтобы ты знал, что тебя ждет друг». Алёшка слабо улыбнулся. «Ладно. Это ты, прости меня. Просто... Чего пришла-то? Я... А мне вернуть ключ. Мир? Конечно. Посмотрел он на нее застенчиво. Вот и у нас чуть первая ссора не вышла. «Не бойся, завтра ничего», сказала Ева. Он пожал плечами. «Послушай, Павел, тебе друг». «Ты пережил ужасное. Твой страх — это нормально. Главное, не считай это трусостью, хорошо?» «Постараюсь», — пообещал Алешка. Он вроде бы был уже в норме. «Вот и молодец», — подумала Ева. «И вообще ты недооцениваешь себя». Но она не стала этого говорить.